но он так был поглощен своими мыслями, что он и не подумал о том, зачем едет к нему кучер. Он вспомнил это только тогда, когда кучер, уже совсем подъехав к нему, окликнул его. «Барыня послали, приехали братец и еще какой-то барин». Левин сел в тележку и взял возжи.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 представлялись ему теперь иначе, чем прежде. Ему казалось, что теперь его отношения со всеми людьми уже будут другие. С братом теперь не будет той отчужденности, которая всегда была между нами. Споров не будет. С Кити никогда не будет ссор. С гостем, кто бы он ни был, буду ласков и добр, с людьми, с Иваном, все будет другое.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 но это было похоже на упрек, а ему хотелось любовного разговора. Другого же ничего ему не приходило в голову. — Вы изволите вправо взять, а то пень, — сказал кучер, поправляя за Левина. — Пожалуйста, не трогай и не учи меня, — сказал Левин, раздосадованный этим вмешательством кучера. — Точно так же, как и всегда...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 о котором он намекал упоминанием о занятиях в Москве, Левин заговорил о книге Сергея Ивановича. «Ну что, были рецензии от твоей книги?» — спросил он. Сергей Иванович улыбнулся на умышленность вопроса. «Никто не занят этим, и я менее других», — сказал он. «Посмотрите, Дарья Александровна, будет дождик». Прибавил он, указывая зонтиком на показавшиеся над макушками осин белые тучки. И довольно было этих слов, чтобы то невраждебное, но холодное отношение друг к другу, которого Левин так хотел избежать, опять установилось между братьями. Левин подошел к Катавасову. «Как хорошо вы сделали, что вздумали приехать», — сказал он ему. «Давно собирался». «Теперь побеседуем, посмотрим. Спенсера прочли?» «Нет, не дочел», — сказал Левин. «Впрочем, мне он не нужен теперь». «Как так? Это интересно. Отчего?» «То есть я окончательно убедился, что разрешения занимающих меня вопросов я не найду в нем и ему подобных. Теперь...» Но спокойное и веселое выражение лица Катавасова вдруг поразило его, и ему так стало жалко своего настроения, которое он, очевидно, нарушал этим разговором, что он, вспомнив свое намерение, остановился. Впрочем, после поговорим, прибавил он, если на пчельник, то сюда, по этой тропинке. Обратился он ко всем. Дойдя по узкой тропинке до нескошенной полянки, покрытый с одной стороны сплошной яркой иван да Марией, среди которой часто разрослись темно-зеленые высокие кусты чимерицы, Левин поместил своих гостей в густой свежей тени молодых осинок на скамейке и обрубках, нарочно приготовленных для посетителей пчельника, боящихся пчел, а сам пошел на осек, чтобы принести детям и большим хлеба, огурцов, и свежего меда. Стараясь сделать как можно меньше быстрых движений и прислушиваясь к пролетавшимся чаще и чаще мимо него пчелам, он дошел по тропинке до избы. У самых синей одна пчела завизжала, запутавшись ему в бороду, но он осторожно выпростал ее. Войдя в тенистые сени, он снял со стены повешенную на колышке свою сетку и, надев ее и засунув руки в карманы, вышел на огороженный пчельник, в котором правильными рядами, привязанные к кольям лычками, стояли среди выкошенного места все знакомые ему, каждый с своей историей старые ульи, а по стенкам плетня молодые, посаженные в нынешнем году. Перед литками ульев ребили в глазах кружащиеся и толкующиеся на одном месте играющие пчелы и трутни и среди их все в одном направлении туда, в лес, на цветущую липу, и назад к ульям пролетали рабочие пчелы с взяткой и за взяткой. В ушах не переставая отзывались разнообразные звуки, то за делом быстро пролетающие рабочие пчелы, то трубящего, празднующего трудня, то встревоженных, оберегающих от врага свое достояние, сбирающихся жалить пчел-караульщиц. На той стороне ограды старик строгал обруч и не видал Левина. Левин, не окликая его, остановился на середине пчельника. Он рад был случаю побыть одному чтобы опомниться от действительности, которая уже успела так принизить его настроение. Он вспомнил, что уже успел рассердиться на Ивана, выказать холодность брату и легкомысленно поговорить с Котовасовым. Неужели это было только минутное настроение, и оно пройдет, не оставив следа? — подумал он. Но в ту же минуту Вернувшись к своему настроению, он с радостью почувствовал, что что-то новое и важное произошло в нем. Действительность только на время застилала то душевное спокойствие, которое он нашел, но оно было цело в нем. Точно так же, как пчелы, теперь вившиеся вокруг него, угрожавшие ему и развлекавшие его, лишали его полного физического спокойствия, заставляли его сжиматься, избегая их. Так точно заботы, обступив его с той минуты, как он сел в тележку, лишали его свободы душевной. Но это продолжалось только до тех пор, пока он был среди них. Как, несмотря на пчел, телесная сила была вся цела в нем». Так и цела была вновь созданная им его духовная сила.